Глава двадцать Гриша. «Привет, привет!» Лерина подружка уставилась на меня такими круглыми глазами, будто случайно уселась мягким местом на канцелярскую кнопку. Не знаю, что уж она удивительного во мне нашла. Но я про себя невольно отметил, что, хоть Вика вполне ничего, моя Лерка выглядела куда симпатичнее. «Моя? Да с хрена ли она моя?» Впрочем, на этот вечер мы ведь реально договорились, что попробуем изобразить парочку. Исключительно для дела и не более того. «Привет, дорогая!» — поздоровалась моя соседка. Они с Викой расцеловались, как это обычно делают девчонки при встрече. «Саша!» — расплылась в улыбке подруга, обращаясь к своему спутнику. «Это моя главная головная боль и любимая жилетка для слез в одном лице. Лера!» «А это Гриша, ее...» Тут Вика, очевидно, замялась. «Друг!» Быстро подсказала Лера. «Сосед». Одновременно с ней выпалил я. Мы переглянулись, удивленные ответами друг друга. И я решил поскорее исправить положение. «Парень». «Да-да, парень». Сообразила и Леры, а затем добавила. «Ну, не то чтобы прям совсем парень. Нет, мы не то чтобы встречаемся, скорее дружим. Он просто очень близко». «Да, супер близко». Как каждый день». «Каждый день». «Точно каждый день». Мы тарахтели, перебивая друг друга, стараясь сказать погромче, чтобы перекричать стоящий шум на улице, а заодно другого говорящего. — А вы, наверное, недавно встречаетесь, да? — сделал предположение Саша. С виду он был самым обычным мужиком, без понятия, красивый или нет, с женской точки зрения, но лично мне показался вполне адекватным. Первым протянул руку и старался держаться дружелюбно. Лера что-то хотела ответить ему, но я аккуратно пихнул ее локтем в бок, и она смолкла. Ответил я: Да, это точно. Недавно начали встречаться. В основном на балконе. Соседка глянула на меня как на врага народа, будто бы хотела спросить: ты совсем куку? -ку? Но Сашу и Вику мой ответ вполне удовлетворил. Они оба заржали, приняв мои слова за шутку. Ну, вы затейники, хихикнула Вика. Ну что, идем? «Как раз начинается разогрев», — предложил ее спутник. «Мы прошли ко входу в новомодный клуб, причем сделали это в обход дожидающейся своего вожделенного момента очереди. Саша перекинулся на ходу парой слов с охранником, и нашу компанию спокойно пропустили внутрь». «Зачем ты сказал про балкон?» — пробухтела Лерка, пока мы следовали за парочкой впереди, но так, чтобы они не слышали. «Вика, похоже, вообще что-то не то подумала». «А что она подумала?» — ухмыльнулся я. «Что мы ежедневно жаримся на балконе? Ну пусть думают». Это ж так-то нормально. — Гриш! Соседка скривила свое милое личико в недовольную гримасу. — Я теперь на этот балкон без стыда посмотреть не смогу. А подруга меня вообще замучает, чтобы я ей подробности рассказала. А рассказывать мне нечего. — Хочешь, чтобы появилось? Я подмигнул ей. аллерка со всей дури долбанула меня в плечо. Дурак! И задрала нос так, что чуть шею себе не свернула. «Эй, ребята!» — позвал Саша, и я только сейчас заметил, что он со своей спутницей уже ускакали далеко вперед. «Не отставайте, а то еще потеряемся! Вы чего там, ссоритесь, что ли?» «Милые бронецы только тешатся», — услышал я голос Вики, за что Лера вновь одарила меня ненавидящим взором, словно готовилась прямо сейчас перегрызть мне горло. «Это была твоя идея», — напомнил я, поняв, что сейчас из ее ноздрей полыхнет пламя. «А ты мог бы и отказаться», — зашипела она, и пулей полетела вслед за друзьями. «Ну вот что делать с этими хорошими девочками? Я всегда говорил, с ними каши не сваришь. И реально, чего я сюда попёрся? Чтобы лицезреть недовольную Леркину мордаху?» Впрочем, ее недовольство как рукой сняло, когда мы поднялись на второй этаж клуба в вип-зону. Внизу располагался танцпол. В заведении пока было относительно немноголюдно, вечеринка только стартовала. Но в полузакрытой нише, где мы расположились, все равно оказалось намного комфортнее. Как бы я ни любил разные пати, привилегированное положение всегда имело свои плюсы. Здесь можно было и потанцевать, и поболтать. Мы сели за стол. Саша и Вика с одной стороны, мы с Леркой напротив них, вдвоем на одном диване. Она даже соблаговолила усесться рядом со мной и натянуть приветливую улыбку. Девочки сделали заказ на какие-то коктейли, мы с Сашей взяли по пиву. «Если что, не стесняйтесь», — объявил Саша. «У меня тут 50 скидка». «А ты тут часто появляешься?» — спросил я. «Да нет», — отмахнулся он. «Впервые пришел. Подумал, отличный повод, наконец, применить свою ВИП-карту». Девочки к этому моменту прыгали танцевать. Я краем глаза поглядывал за ними, в основном за Лерой, конечно. Впервые видел ее настолько веселой. Кажется, даже хорошие девочки умеют иногда отрываться. Тогда откуда у тебя эта карта? Ой, долгая история. Саша протянул свой бокал, мы чокнулись. За знакомство? За знакомство. В общем, можно сказать, я тут работаю, поделился он наконец. Где здесь? В клубе? Ну, да, не прям тут, просто у владельцев целая сеть разных заведений. А я обеспечиваю этим заведением безопасность. В каком смысле? Кибербезопасность, я по образованию программист. Реально? Должно быть, моя реакция на эту новость была чересчур эмоциональной. И, конечно, Саша ее совершенно не понял. Откуда ж ему было знать, что у моего альтер -эго Матвея точно такая же профессия, которую я выдумал от балды, ни в одном месте не представляя, чем занимаются и как выглядят настоящие программеры. «А что, не похож?» — Саша засмеялся. «Только не говори, что думал, будто все программисты ходят в затертых жилетках с кучей карманов, не бреются и живут в норах». «Нет, что ты!» — мгновенно открестился я, хотя, честно говоря, именно так и думал. «А ты чем занимаешься?» «Я каскадер, ну, трюкач». «Ого!» — мой собеседник оказался удивлен не меньше моего. «Теперь понятно, как вы с Лерой умудряетесь исполнять трюки на балконе». Я тоже заржал, хотя в реальности смешно мне не было. Шутки шутками, но эта маленькая ложь неприятно кольнула меня. Получалось, что уже минимум два человека были убеждены, как мы круто зажигаем с Леркой каждый день, когда на самом деле из ежедневных практик у нас пока стабильно получалось только грызться по любым поводам. «Вы тут не скучаете, мальчики?» Подлетела Вика, улыбаясь до ушей. Саша обхватил ее за талию, она охнула, покраснела, но и не подумала брыкаться. «Может, вместе потанцуем?» — предложил он. Девушка обвела его за шею руками. «С удовольствием!» Быстро переглянувшись с подругой и послав ей какой-то секретный девчачий сигнал глазами, счастливая Вика уплыла танцевать со своим кавалером. В этот момент как раз играла медленная песня. Диджей решил устроить романтик, пока все гости окончательно не упились. Некоторые танцующие разбились на парочки, среди них я заметил и наших друзей. «Может, тоже потанцуем?» Просто ради вежливости предложил я Лере. Она засопела носом и ответила, «Я не очень умею танцевать». «А я тем более. Обещаю не орать, когда ты отдавишь мне ногу». «Главное, ты мне ничего не отдави», — соязвила она. «Как-нибудь постараюсь». «Ну, что? Что? Идем или нет?» Лера сделала такой глубокий вдох, будто готовилась как минимум прыгнуть с парашютом. «Ладно», — согласилась она. «Идем».